Глава 46. Аларик. «Что ты делаешь?» — выдохнула Лейра. Успокаивать её было некогда. Аларик провёл разрез по всей длине внутренней стороны её запястья, и тонкая кожа перчатки упала на землю. Глаза Лейры были наполнены чистым ужасом. Возможно, он подтолкнёт её к действию. Возможно, она сможет его использовать. Он не пытался задумываться о том, что случится, если у неё не получится приручить магию клинка. Быстрым движением он сунул магический кинжал ей в руку и сомкнул её пальцы вокруг рукояти. «Воспользуйся им, ты сможешь». Её нижняя губа дрожала. «Он принадлежит Еру?» «Как ты? Воспользуйся им!» Он оттолкнул ее от себя, потому что на нее кинулся дым. аларик отбросил монстра немейским клинком Лейры. Лейра стояла почти неподвижно, а сзади наступали еще дымы. Хотя и помельче, но зато целая стая. аларик бросил взгляд на Ера, который на своем проклятом саблероге словно вихрь сметал ряды демов, гибнущих под копытами его лошади и от его клинка. И все же их не становилось меньше. Ера и Ласса были слишком далеко, чтобы помочь Лейре, а Ларик сражался против крылатой твари, перья которой походили на множество мечей. «Давай уже, Лейра!» — выкрикнул он, не зная, чего он от нее требует. но йера точно знал что делал когда бросила аларику свой кинжал и прокричал что лейра должна им воспользоваться без своей перчатки давай и в этот момент она будто бы его услышала хотя он был слишком далеко а шум битвы стал слишком громким она больше не сражалась вместо этого она выпрямилась и, направив кинжал Ера к небу, принялась выписывать им небольшие круги перед своим лицом. Мелкие дымы побежали к ней, видя лёгкую добычу, и у Аларика чуть сердце не остановилось. Но в следующее мгновение Лерри удалось оттолкнуть набросившееся на неё создание ударом ноги. Круговые движения магического кинжала Стали размашистее, и что-то словно исходило от него, тонкое и клубившееся, как дым догоравшего факела. Лейра закрыла глаза, и Аларик напролом бросился к ней, чтобы защитить ее. Дым, исходивший от кинжала, менял форму. Он становился гуще, вытягивался в линию, начинал мерцать и искриться. Казалось, расходившиеся от него световые нити сплетаются в одну, толщиной с руку и длиной в канат. Лейра что-то прошептала, обращаясь к себе, к кинжалу или к магии, а Ларик не знал. Он отгонял от нее демов как мог, Но даже с ее идеально сбалансированным смертоносным клинком он не мог успеть всюду. Мучительно медленно Лейра открыла глаза, и Аларик охнул от ужаса. Она стала белой, как снег, и все, что было в ней светлого, все ее эмоции словно сдуло прочь адским ветром. Словно она больше не была собой. лишь сосудом для дикой магии. Лейра взмахнула кинжалом, держа его будто рукоять кнута. Длинная плеть из света с шипением рассекла ряды демов сбивая их с ног, а затем прозвучал громкий хлопок. Лейра развернулась и взмахнула световой плетью в другую сторону. Через несколько секунд С численным превосходством дымов было покончено. Земля была сплошь покрыта кровью, безжизненные тела лежали на ней, словно опавшая листва. Некоторые еще дергались, как листья на ветру, которого здесь не было. Оставшиеся дымы в ужасе отступили, а среди них проскакал Ера на Лассе. Непонятно, откуда они вообще взялись. Он смотрел на Лейру, как на привидение. И именно им она и была. Призрак, как и старинной песни. Существо, которое могло оказаться чудовищем или героем. Пустой, бездушный взгляд лыры следил за убегавшими, и она еще раз занесла магическую плеть. Аларик окликнул ее по имени. Разве она не заметила Ера среди противников? Она больше не узнает его? Она медленно повернула голову и теперь смотрела на него. Через бесконечно длинное мгновение Ларик понял, что она его не узнала. Или, что было не лучше, она поняла, кто он на самом деле. Разглядела в нем тьму и ложь. составлявшие его истинную суть. Затем Лейра моргнула, и хотя в ее взгляде отразилась глубочайшая растерянность, она снова стала собой. Ее глаза стали прежними, два изумруда, подсвеченных яркими огоньками.